Глава семьдесят «Ты бы видела», — рассказывает Стефан, расположившийся на диване у Джойс. «Я прикорнул в кресле, и вдруг шум. Открываю глаза, мне в лоб нацелены три ствола. Я говорю, эй, потише, что такое? Вам, наверное, Элизабет нужна. Понимаешь, они все в черном, при оружии и все такое. Тот, что в середине, отвечает». «Ничего подобного. Показывай, где алмазы». Стефана прерывает тихий стон. Джойс перевязывает плечо, сидящий на кухонном стуле, сьюрирден. «Хватит стонать, не маленькая!» — велит Джойс, затягивая повязку. «Ну, я типа не знаю, не понимаю. Какие алмазы и тому подобное. Им это не нравится». «Потом та сумасшедшая». Стефан кивает на второй стул, занятый связанный по рукам Шивон. «Входит вся такая ласковая. Вы просто скажите нам, Стефан, скажите, и мы разойдемся». Словом, я тянул время, Элизабет. Не мог вспомнить, куда ты ушла, но надеялся, что скоро вернешься. В общем, я им «О, не знаю ни о каких алмазах. Боюсь, это не по моей части. Вам нужна моя хозяйка, она вот-вот вернется». «А эта дама?» «Извините, забыл имя». «Шивон», — подсказывает Шивон. «Красивое имя. Так вот, она говорит, «Элизабет, скоро не ждите, а если мы не получим алмазов, она и вовсе не вернется». «Ну, думаю, не знаешь ты, Элизабет, как я ее знаю. В одном на Элизабет можно положиться. Она всегда возвращается. Ни разу еще меня не подводила». «И не подведу, милый» обещает Элизабет. Беседа стала натянутой. Где алмазы? Какие алмазы? Двое из тех троих принялись разносить дом. Это становится привычным, а? «Да уж, по нынешним временам наводить порядок в ящиках — пустое дело», соглашается Элизабет. «Потом я слышу, как щелкает замок, думаю, вот и она, но дверь открывается, а за ней вот кто». Стефан указывает на фигуру в углу. «Рон пошел домой смотреть матч по снукеру, а я подумал, Стефану интересно будет послушать о стрельбе», поясняет Богдан. «Те трое мигом навели свои пушки на бедолагу Богдана, а я думаю, не на того напали». Богдан перехватывает нить рассказа. «Стефан сказал мне, что они ищут алмазы, а я им... «Ну, вы обратились по адресу, пойдемте покажу, а не у Джойс. Если покажу мне один, оставите?» Они оглядываются на Шивон, а она, ясное дело, конечно. «Тогда идемте, только за дверью спрячьте стволы, нечего пугать стариков». Они поворчали-поворчали, но согласились, и мы пошли. «За дверью сразу раздался страшный шум», — продолжает Стефан. «Длился секунд двадцать». Потом вошел Богдан и попросил помочь ему прибраться. «Так та скорая?» — подает голос Элизабет. «Да, для тех троих», — кивает Богдан. «Тогда я спросил Шивон, слушай, кто все это затеял?» А она увидела их всех на полу и решила, «Скажу-ка я правду». «Призналась, что работала со Сью». «Окей, понятно». «Тогда я сказал». Отправьте Сью сообщение, напишите, что алмазы у вас. Она: А как написать, где нашлись? А я не знаю и смотрю на Стефана. А я говорю, пишите правду, почему бы и нет. Они у Джойс в микроволновке, дополняет Стефан. Элизабет поворачивается к Сью. Надеюсь, милая, у вас агония. Помнишь, как мы смеялись, Элизабет продолжает Стефан. Пришлось переложить, потому что Джойс постоянно забывала и ставила чайник кипятиться. «А, вы надо мной смеялись?» — возмущается Джойс и улыбается. Приехала скорая, у медиков, само собой, возникло множество вопросов. «Я сказала, чтобы обращались к рису Хадсону», — говорит Богдан. «Он задолжал мне услугу». «Вот как?» — удивляется Элизабет а потом мы поковыляли к Джойс и сели ждать вас. «Я вас увидел из-за занавески», — объясняет Богдан. «Позвонил, чтобы вы поняли, я здесь». Потом подстрелил Сью. «Вот и все на текущий момент», — подводит итог Стефан. Элизабет Шагнов к микроволновке достает зеленый фетровый мешочек. Раньше в нем хранились квадратики от скребла, а теперь алмазы. Элизабет высыпает их на кухонный стол перед Сью Рирден. «Вот они, Сью. Все из-за них. Поппи, Дуглас, Эндрю Гастингс, Ломакс, Фрэнк Андротт. Смотри, больше не увидишь». «Справедливости ради», — подает голос с дивана Джойс, «Мартин Ломакс и Фрэнк Андротт — это не Сью, это ты». Элизабет согласно кивает. И оборачивается к Шивон. «А вас как в это втянули, Шивон? Что вас с ней связывает?» «Я вечно иду на поводу», — отвечает Шивон. «Всегда так было. И никакая я не Шивон. Я Салли. Салли Монтегю. Помните такую?» Три женщины Дугласа встретились. Сью Рирден издает горловой стон «Прошу вас, мне нужно в больницу». «Думаю, Богдан занял все машины скорой», — объясняет Элизабет. «Пару часов придется подождать», — соглашается Джойс. «Я не дам вам умереть. Видеть вас за решеткой гораздо приятнее. Хотите болеутоляющие?» «Да, пожалуйста», — перекосившись от боли, просит Сью. «Очень жаль», — говорит Джойс потому что никакого более утоляющего у меня нет